Оставшие я пишу вечером в гобеленной гостиной у камина. Как и рассказывал доктор, здесь собираются все домочадцы по вечерам после ужина. Итак, я познакомился со всеми обитателями усадьбы, кроме слуг. Помимо доктора, Клары и Настасьи Васильевны, супруги графа, есть и еще сам граф Александр Николаевич Ферзен. И этот человек от которого я бы предпочел держаться подальше при других обстоятельствах. Но, пожалуй, только человек его склада мог на пустыре за пару десятилетий построить такую усадьбу, как Курганово. Доктор предупредил меня перед ужином, чтобы я не заговаривал с графом Первым, не спорил с ним и во всем соглашался. Не то, чтобы я собирался вступать в конфронтацию с хозяином, который проявил такое гостеприимство по отношению к незнакомому человеку. Но это все же показалось странным и заранее насторожило, даже настроило против. Граф произвел неизгладимое впечатление с первого взгляда. Он вошел в столовую, когда все уже сидели, и опоздал к ужину на полчаса, но без него никто не посмел притронуться к еде. «Впервые вижу», чтобы хозяин заставлял своих гостей ждать, да еще и дал четкое указание без него не начинать. Со мной он даже не поздоровался. А доктор велел мне не заговаривать первым. Широким, чеканным шагом, который наводит на мысли о службе в армии, граф прошел к своему месту, молча, не глядя ни на кого из нас, сел за стол и махнул слуге, чтобы тот положил ему первое блюдо. Все это время мы, остальные собравшиеся, стояли точно солдаты на смотре у генерала, вытянувшись по струнке. И только когда граф проживал первый кусочек и отпил вина из поданного бокала, он вспомнил о нас и сухо кивнул. Настасья Васильевна, сидевшая напротив графа, первая опустилась. За ней робко присели мы. Я пребывал в таком удивлении, что прежде чем сесть, долго крутил головой, наблюдая за остальными. Это был самый странный ужин в моей жизни. Отец вдруг показался самым радушным и общительным человеком в мире, потому что, в отличие от графа, он хотя бы умел притворяться приветливым хозяином и добрым семьянином. Что-что, а произвести хорошее впечатление Анджей Белорецкий умеет. Это для домашних он самодур, тиран и деспот. А для соседей и тем более столичных гостей чудеснейший, душевнейший человек. Холера! Я начал раздражаться от одной только мысли о нем. Вернусь к описанию ужина. Граф заметил меня только после третьей смены блюд. — Вы, значит, тот самый студент? — спросил он без всякого приветствия. Я представился на Ратиславский манер. Уточняю, потому что после граф весьма странно отреагировал на мое имя. Разговор постепенно ожил, в основном благодаря Анастасии Васильевне. Ох, если бы я мог словами описать, какая она. Но это, кажется, не смогут передать ни перо, ни бумага. Вы же, Мишель, студент Императорского университета в Новом Белграде? уточнила она. черно синие как сливы, глаза сверкали. «Да», — сказал я, и, собственно, это все, что я мог при ней произнести поначалу. Я почти не говорил, кивал больше. К счастью, все списали это на усталость. «И вы приехали к нам в Великолесье, чтобы записывать поверье бедных кхметов». Настасья Васильевна повторяла уже известную ей историю, чтобы хоть как-то поддержать неловкую беседу с графом. Как же это благородно с ее стороны. Да, Александр Николаевич налил мне какой-то чудеснейший, но очень крепкой наливки, от которой я долго не мог дышать. Зато сразу согрелся и стал болтливее. Граф закончил с блюдом, тоже выпил настойки и резко переменился в поведении. На губах его заиграла легкая, благодушная улыбка, и даже тон изменился на великодушно ободряющий. «Настасья, душенька, но зачем пытаешь мальчика? Видишь, он совсем измучился в дороге». «Нет-нет», — замотал я головой, — «я... все...» Мне было очень стыдно пить наливку этого человека греться у его камина, укутанному в его же плед, и пряча ноги в его же тапочках, и так бессовестно засматриваться на его же жену. Но видит Создатель, от нее невозможно оторвать глаз. И если пару минут назад я буквально ненавидел графа, так сильно он напомнил мне отца, то он точно назло, чтобы мне стало еще совестливее, совершенно переменился. Велел сесть поближе, налил еще настойки и стал предлагать то мидии, то пироги, то салаты, и все это сам без помощи слуг класть на мою тарелку. Вы, студенты, вечно голодные. Настасья Васильевна сказала: у вас потерялись вещи в пути. Я одолжу свою обувь на время и велю сделать новую пару по вашему размеру. Нет-нет, это подарок. Прошу, не спорьте, вы мой гость. Как мог человек, показавшийся столь неприятным, высокомерным деспотом, вдруг превратиться в столь доброжелательного и щедрого друга? Совершенно не понимаю поведения графа. Помня наставления доктора и опасаясь, что граф снова станет прежним, я старался не заговаривать с ним сам, а только отвечать. Кажется... Он действительно похож на моего отца тем, что остается добрым, только пока все идет так, как он желает. Закончился ужин, и мы перебрались в гобеленную гостиную. Граф вместе с доктором сел играть в карты. Клара взялась за рукоделие и с нескрываемым любопытством слушала меня. Анастасия Васильевна вернулась к разговору о фольклоре. «Я вам, Михаил Андреевич». Могу тоже разные истории рассказать, только все они невеселые. Жуткие, я бы даже сказала. Улыбалась она так коварно, что никак нельзя было не соблазниться. Пожалуй, именно так улыбалась Аберу Океа, когда совратила Создателя и обманом родила от него всех бесов и чародеев. «Я не из трусливых!» Отважно ответил я, хотя только полчаса назад не мог двух слов связать в ее присутствии. Правда, это все же не от трусости, а от моей закрытости. Женщин, подобных Настасье Васильевне, можно порой встретить в высшем обществе. Роковые красавицы, кокетки настолько искусные, что мужчины из-за них даже стреляются. В Настасье Васильевне кокетства, что бывает у светских дам, совсем нет. Оно в ней иное, какое-то первородное, дикое, всепоглощающее. Она будто и не пытается играть со мной. Если бы я мог объяснить это словами. Но когда дело касается ее, во мне вдруг просыпается редкое косноязычие. Даже слова на литторском Она не вставляет. А столичные модницы так любят ввернуть к месту и не к месту иностранные словечки. Каюсь. Сам этим грешу. Но чаще на бумаге. Значит, страшных сказок вы не боитесь? Допытывалась с улыбкой графиня. Не боюсь. Более того, однажды стал героем одной такой страшной сказки. Собственно, поэтому и начал изучать фольклор. Хочу понять, чему именно я стал свидетелем. У камина было жарко, и дрова трещали убаюкивая, но я вдруг услышал вой ветра и гул мороза, что стучался в окно моей спаленки. Там, у бездонного озера. И стоило мне сказать: "Я вырос в Вильичем логу, волчьем логе по-вашему, это древний замок у бездонного озера", как господица Клара Выпустила из рук шитье и ахнула, закрыв рот ладошками. Она верно слышала о волчьем логе. Дурная слава о нем долетела даже до глухой провинции, на другом конце империи. — И вы видели ведьму-волчицу? — спросила она. — О, вы знаете о нашей ведьме! — обрадовался я, хотя от одного упоминания о ней У меня по всему телу побежали мурашки. «Я читала о ней в библиотеке графа!» — воскликнула Клара. Нитки с иголками были позабыты. «Так она и вправду существует!» Медленно я обвел глазами всех в гостиной. Граф, оторвавшись от карт, наблюдал с легкой усмешкой, забавляясь восторгом девушки. «Доктор курил, мало обращая внимания на нашу беседу». Настасья Васильевна сидела, спокойно сложив руки на коленях, и пристально смотрела на меня. Мне стало так жарко, что я предпочел перевести взгляд на Клару. В наших краях многие кметы верят в ведьму-волчицу, а я... «Вы ученый человек, понимаю», — кивнул граф. «Смотрите на это с научной точки зрения, как на пережитки архаичных времен». Мне было крайне неловко. Лицо загорелось, на лбу выступила испарина, хотя ноги все еще оставались ледяными. «На самом деле», — робко проговорил я, — «я тоже верю в ведьму-волчицу. Я встречал ее лично. Изумление на лицах моих собеседников было неподдельным. У всех разное, но у всех изумление. И Клара, окончательно сбросив маску строгости, нетерпеливо воскликнула. «Расскажите! Расскажите нам!» И я рассказал, как одиннадцать лет назад встретил ведьму-волчицу у бездонного озера. Как ни странно, но в своем дневнике я ни разу не упоминал о тех событиях. Хотя, что как ни они, перевернуло всю мою жизнь и побудило к научным изысканиям. Чтобы не тратить зря время, вклею страницу из неопубликованной статьи. Когда-то наставник мой Федор Николаевич, услышав о «Ведьме волчице», попросил все подробно записать. В итоге мою статью для газеты беспощадно обкромсали. Но у меня осталась распечатка самого первого ее варианта. Вот она. Михаил Белорецкий. А ведьме-волчице из волчьего лога. Я происхожу из древнего рода и вырос в замке, принадлежавшем моим славным предкам на протяжении многих веков. То ли злой рок, то ли насмешливая судьба сыграли с нами злую шутку. Пусть наш род белорецких и не запятнал свое имя, но вот владения давно уже имеют дурную репутацию. В летописях Твердовского университета сохранились первые упоминания о Бездонном озере и в особенности о Волчьем логе, как о месте дурном. Уже тогда предок мой, князь Белорецкий, отправил письмо королю Чеславу с просьбой прислать охотников Холодной горы. После, во времена смуты между 569 и 575 годами, не раз навещали нас члены Тихой Стражи, что заставляет задуматься о том, насколько неспокойные, государственно важные дела творились у Бездонного озера. Но еще недавно, ровно до десятой моей зимы, считалось, что люди короля пребывали в далекий от столицы Волчий Лог потому, что здесь, на границе государства, чинили беззаконие разбойники и плели заговоры против короны предателя. Кто-то из соседей даже обвинял моих благородных предков в измене, что, безусловно, никак не могло произойти. Так было, как я и сказал, до десятой моей зимы. В год 1215 в деревнях в округе нашего замка стали пропадать дети. Совсем еще малыши, от четырех до восьми лет. Без следа они исчезали со своих дворов, из людных улиц, с полей и из собственных колыбелей. Никто и ничто не могло их уберечь. Не помогали ни молитвы, ни обереги, ни острые топоры их отцов, ни тяжелые запоры на дверях. Дети продолжали пропадать. Но если ребенок исчезал после дождя или снегопада, то на земле находились следы волчьих лап. Тогда снова вспомнили легенду о волчьем логе о том, почему родные края наши получили такое зловещее название. Родители строго настрого запретили упоминать эту страшную сказку, так популярную у простого народа. Но все шептались о волчице, и меня сжигало любопытство, отчего я, в свою очередь, приставал к нянюшке. Наконец, она сдалась. И рассказала вот что: Бездонное озеро, на берегу которого стоит наш волчий лог, уже много веков, говорят и вправду бездонное. И давным-давно на берег самого дна поднимались чудовища. Однажды пришла и она, Ведьма, волчица. Ни один зверь не мог сравниться с ней, ни один человек. Она была больше, сильнее древнее. И в полную луну она обращалась с человеком, приходила к деревням и выла так протяжно и красиво, так тоскливо, что те, кто был слаб духом или убит горем, не могли сопротивляться ее зову и выходили из своих домов. Они сами шли к ведьме-волчице, и она принимала их в свои объятия, оборачивала в звериные шкуры И несчастные вставали подле неё уже на четырех лапах. Стая росла с каждым днем, а люди пропадали все чаще, пока деревни вовсе не обезлюдили. И тогда пришли охотники. К слову, спустя много лет я и вправду нашел не одно упоминание об охотниках Холодной горы, замеченных в окрестностях Волчьего лога. Сообщения о нападениях волков тоже встречаются в записях нередко. На этот раз тоже все погрешили на волков. Тридцать человек вызвалось пойти на облаву. Их собрал князь Анджей, мой отец. К тому моменту, когда началась первая облава, в списках пропавших уже значилось восемь имен. Мое стало девятым. После я видел этот список. Внизу, приписанная твердым почерком отца, значилось «9. Княжич Михаил Белорецкий». Спустя время матушка утверждала, что я не мог запомнить событий тех дней. Я болел, у меня была горячка. Но то, что привиделось мне в том лихорадочном сне, да и снели, не отпускает меня до сих пор. Все началось еще во время проводов. Мужчины под предводительством моего отца собрались во дворе замка, и все, включая, конечно, меня и матушку, вышли их провожать. Шел снег с дождем, и ветер завывал. Нельзя было разглядеть даже шпили и башен. Так низко опустилось небо, склонилось над нами, предвкушая скорую кровь. Помню, даже каменных волков, что притаились по двум сторонам врат, было не разглядеть. Мне хотелось бы упомянуть, что в украшении замка волчьих мотивов так много, что понадобятся долгие месяцы, чтобы составить их полный список. На протяжении веков предки мои вносили свою лепту в строительство, и каждый считал нужным изобразить этих диких зверей. Поэтому они повсюду. В каменных статуях на воротах, на портретах возле всех князей белорецких прошлого, На деревянных лестницах и креслах, на подсвечниках, канделябрах, посуде, сундуках. У моей матушки даже есть семейная реликвия, уникальная диадема с волками, что воют на Луну, сделанную из одного из самых крупных бриллиантов, которые есть в Ратиславской империи. Считаю, что эта деталь поможет читателю ярче представить волчий лог и понять, насколько сильно легенды о волках повлияли на местных жителей. Но вернусь к повествованию. Я быстро продрог. Ноги промокли, но, наверное, больше часа я стойко терпел все неудобства и стоял прямо, сжав зубы, чтобы доказать, что я уже взрослый и не боюсь ни снега, ни холода, особенно когда мой отец уходит охотиться на волков. В замок пребывало все больше людей. Они подходили к моему отцу, желали удачи, приносили охотникам теплые носки, рукавицы, порох, пули, и благословленные пресветлыми братьями свечи, пироги, колбасы. Охотники и их жены подходили и к моей матушке, кланялись, просили пожелать удачи. И только одна женщина подошла еще и ко мне она была не молода, а волосы ее. Спутанные, длинные, свисавшие по сторонам бледного лица, опускались до самой земли. Она проволочила свои косы и полы шерстяного плаща по свежему снегу и лужам, поцеловала руку моему отцу, поклонилась матери, остановилась рядом со мной. «Какой ладный хлопец!» — сказала она вырастет настоящим рыцарем. Уже из этого только стоит заключить, что она была или лицемерная, или сумасшедшая, потому что я с детства не отличался ни здоровьем, ни крепким телосложением. Матушка вежливо поблагодарила ее, я тоже что-то проговорил, стуча зубами. Женщина, однако, подошла ближе, склонилась заглядывая мне в лицо. «Нет, рыцарем ты не будешь», прошептала она так тихо, что даже матушка, державшая меня за руку, не услышала. «Станешь волком». Даже сейчас ясно помню ее глаза. Желтые, дикие, полубезумные. После все убеждали меня — что не бывает желтых глаз у людей. Но я и сейчас готов поклясться, что это было так и никак иначе. Слова старухи хлестнули точно оплеуха, и я, десятилетний, уже почти взрослый, как считалось, или хотя бы обязанный вести себя как взрослый, вдруг схватился за матушкин подол и разрыдался. Я бился в истерике и не мог разжать кулаки. «Я не буду волком! Я не буду волком!» — кричал я в выступлении, когда рассерженный отец схватил меня на руки и точно куклу утащил под крышу. «Забери его!» Он всучил меня точно нашкодившего щенка, нашему управляющему. Я ничего не видел от слез, но слышал злость в голосе отца и понимал, что опозорил семью весь княжеский род. Но это было сильнее меня. Желтые глаза все еще стояли передо мной, и я повторял, захлебываясь слезами. «Я не буду волком!» Меня увели в спальню и заперли на весь день. Скоро поднялся жар, и нянюшка с матушкой по очереди обтирали меня влажными трепицами. А ночью, когда везде погасли огни, а жар мой обратился в тревожный лихорадочный сон, Меня настиг пронзительный вой. Я очнулся в холодном поту, присел на кровати, прислушиваясь, а вой повторился. Сколько в нем было тоски, сколько боли и одиночества. Я чувствую его и сейчас в своей крови, когда порой просыпаюсь в темноте. Он пахнет оцеревшими простынями и морозной ночью. Ледяной корочкой на воде и первыми заморозками. Он ощущается гусиной кожей на руках и замерзшими пальцами ног. Он скручивает внутренности и сжимает ребра, пока сердце не поднимется к самому горлу. Нет, нет таких слов, что опишут эту тоску. Волчью тоску. Так чувствовать могут только звери. Мы — люди. Не умеем столь сильно любить и страдать. Каждой частичкой своего тела, на разрыв, всепоглощающе, преданно, безоглядно, безумно. И будучи несмышленным мальчишкой десяти лет, я прочувствовал эту тоску каждой своей косточкой и подчинился ей. Я вылез из своей постели, прокрался мимо задремавшей нянюшки прошмыгнул мимо ленивой стражи и вышел во двор. Все еще шел снег, и холодная ночь, какая бывает на границе между осенью и зимой, встретила меня серым мертвецким светом. Ведьма-волчица стояла посреди двора. — Мой волчонок! — прошептала она. Увы, ратиславский язык не сможет передать всю ласку, всю любовь, всю чарующую магию ночных звуков, что прозвучали в этом мой Вильчак». Ее зову невозможно было сопротивляться. Пусть я боялся этой старой уродливой женщины, но покорно протянул руку и пошел рядом, ступая босиком по снегу. Кожа моя горела так сильно, что холод вовсе не чувствовался. Мы шли медленно, старуха не торопила, и с каждым шагом мне становилось все легче, все радостнее. Вокруг нас кружил снег, и мы танцевали вместе с ним. Метель заметала наши следы, и мы пели, пели во имя ночи, свободы и зимы. Я оглянулся на замок, на свой волчий лог лишь однажды. «Забудь свою конуру, волчонок! Пошли со мной!» — позвала старуха. Но вид далеких темных башен точно разрушил чары. И я зарыдал. Рванул назад, к дому. Ведьма схватила меня за ворот, и больше я ничего не помнил. Дальше была пещера где-то в горах, и заснеженная поляна, и мы, девятеро детей, все не старше десяти зим, прижимавшиеся друг к другу. Издалека, со склона в гор, мы слышали мужские голоса и мечтали им ответить. Но рядом, в темноте, сидела старуха. «Скоро люди придут», — повторяла она, трясясь от холода не меньше нас. «Скоро вы вступите в стаю! Скоро!» Но шло время. Минула ночь, и я забылся жутким лихорадочным сном. Уже на закате, когда холодное солнце заблестело, отражаясь в снегу на ветвях сосен, я пришел в себя. По-прежнему, прижимаясь к другим детям, я удивился теплу. Костер так и не горел. Ведьма, очевидно, боялась разводить огонь, пока продолжалась охота. Но мне было тепло, точно дома, в постели. Со всех сторон ко мне прижимались пушистые серые шкуры. Волчьи шкуры! Не осталось детей. Все восемь обратились волчатами. Они прижимались ко мне в тревожной дремоте. Шевелили ушами, заслышав шум и водили носами, почуяв чужие запахи. Они уже забыли, что были людьми. А я сидел, не жив, не мертв, и боялся пошевелиться. Зашевелилась куча трепья у самого входа пещеры. Ведьма высунула голову из-под своей шубы. Она единственная осталась человеком, хотя глаза ее горели желтым сильнее прежнего. «Спи, волчонок, спи, пока твой отец нас не нашел». «Что?» От страха у меня зуб на зуб не попадал. Но она, кажется, подумала, что я замерз. «Что? Холодно без волчьей шубки. Хочешь, подарю? У меня последнее осталось». Я замотал головой. «Нас было десятеро», — вдруг процедила ведьма. «Мой муж и наши восемь волчат». Она согнула шею, зажмурилась, и я невольно пожалел ее, без слов понимая всю историю, что скрывалась за молчанием, за седыми косами и полным горечи изогнутым ртом. «Но люди...» «Вам, людям, всегда мало!» Узкий разрез желтых глаз стрельнул в меня ядовитой злостью. «Когда придет твой отец, ты станешь моим волчонком. Я хочу, чтобы он увидел, чтобы понял, каково это!» «Папа, он любит тебя!» — хмыкнула ведьма. Посмотрим, будет ли он любить тебя диким зверенышем. Я люблю своих детей и мужа любыми, и зверьми, и людьми, и больными, и здоровыми, и живыми, и мертвыми, всей душой, всем сердцем, в каждой косточке моей. В каждой капле моей крови любовь к ним. А ты, человеческий детеныш, можешь так любить? Любит ли тебя так же сильно твой отец? Я хотел закричать, что мой отец любит меня не меньше, но не смог сказать ни слова. А она оглянулась на лес что был виден из пещеры. Прислушалась к звукам, что, возможно, не могли уловить мои человеческие уши. Я вздрагивал от каждого шороха. Приближалась ночь. Лютая, уже не осенняя. А снег все ложился на землю. И каждый час подгонял тот миг, когда охотники поднимутся на гору. Я ничего не слышал. Я метался в бреду. Горячка почти одолела меня, когда я остался один. Все волчата вдруг исчезли. «Быстрее!» — кричала ведьма, размахивая руками. «Спускайтесь по склону, по зверинным тропам. Им там не пройти. Берегитесь огней!» Качнулись ветви елей. Я увидел только, как мелькнул волчий хвост. Ведьма оглянулась на меня. «Они идут», — сказала она, вытянула шею и принюхалась, раздувая ноздри. «Твой отец уже близко». Было темно, но я видел ясно, точно днем. Словно на меня уже набросили волчью шкуру, и разум мой уже подчинился зверинному зову. «Пошли!» Она ринулась ко мне. Ведьма двигалась быстро, припадая на руки, как на лапы. Я попятился, захныкал. — Не трогай, не трогай меня, пожалуйста, не хочу. Речь моя была сбивчивая, плаксивая, истеричная. Ведьма схватила за руку, рванула. Я пытался вырваться, убежать. Меня поволокли по полу по камням. «Пошли, волчонок! Пошли! Будешь хозяином волчьего лога, Будешь его зубами и когтями, Будешь его стражем и его палачом!» Все заволокло белым. Снег шел сплошной стеной. Он лез в рот, в лицо, под одежду. Я сучил руками и ногами, Только ведьме было все равно. Я был лишь игрушкой в ее руках. Из темноты со склонов донесся вдруг голос. «Здесь тропа!» И сознание обмануло меня, заставило поверить, что это отец. Никто, никто кроме него не мог добраться до меня первым. «Отец!» — закричал я, что есть мочи. А ведьма захохотала, Подхватила меня легко, как щенка, грохнула плашмя на огромный камень. Сознание мое снова помутилось. Только помню черное небо, и снег, и хохот ведьмы, и желтые глаза, и огни, и вопли. А потом появилась она. Она стояла у самой кромки деревьев, и я даже не сразу разглядел ее. Ведь фигура ее, тонкая, бледная, обрамленная серебром, пришла из зимы и была ей окутана. Ох, читатель, как бы я хотел передать словами то хрупкое тонкое сияние, что разливалось вокруг. И все вокруг замерло. Стихли голоса, и снег закружил плавно, нежно, Он точно боялся потревожить ее. Она ступала осторожно, почти невесомо, готов поклясться, что она не оставляла следов. «Здравствуй!» — сказала она, и я утонул в ее голубых, покрытых серебряным инем глазах. Ведьма-волчица стояла, тоже не шелохнувшись. «Ты...» — только и произнесла она, и я понял, что и ей овладело то же благоговение. Даже на дикую волчицу подействовали чары. Она была юна, чиста, изящна и нога. Только длинные волнистые светлые волосы, точно отражавшие лунный свет, прикрывали стройное тело. Волчица не назвала ее имени. Может, и не могло быть имени у кого-то настолько прекрасного и неземного. Она протянула мне руку. Я дал свою и послушно спустился с камня. Ведьма не возражала. Никто не мог возразить ей. И мы медленно дошли до кромки леса, держась за руки. «Теперь тебе нужно уходить». Не отпуская моей руки, Сказала она чистым, как пение хрусталя голосом. «Не оборачивайся!» Но я не решался оставить ее. Страшнее всего мне стало оторвать от нее взгляд. Я боялся моргнуть, чтобы хоть на кратчайшее мгновение потерять из виду. Она улыбнулась, и лицо ее вдруг из лица снежной королевы стало лучезарным, словно летний день. «Но нас же!» Вдруг раздался хриплый голос волчицы. «Нас же совсем не останется! Что будет с нами?» Она повела головой. Снег царственным венцом ложился на ее макушку. «Этого не избежать! Нам всем приходит конец! И здесь, и повсюду в землях, куда не пойдешь!» Сердце мое сжалось от того... С какой горечью она это произнесла. И я готов был умереть в тот миг, лишь бы ей не было больно. Пусть и не понимал до конца, о чем речь. Но я могу подарить тебе другой дом, тот, что еще можно спасти. Для тебя и для твоих волчат. Это не волчата! Неожиданно решительно произнес я. Это дети! Больше нет, покачала головой она. А ты человек, поэтому. Медленно, так что длинные пышные волосы колыхнулись волной, она наклонилась к самому моему лицу и прошептала: Возвращайся домой! Невозможно было не утонуть в ее ясных глазах, но я успел только моргнуть. Только потянуться, только понадеяться, что она заберет меня с собой. Как вдруг она сорвалась с места. И легко, вскочив на камень, она сложила руки у рта и завыла. А ведьма-волчица, криво усмехнувшись, нерешительно оглянулась на меня. В этот миг волчица решала мою судьбу. Один короткий миг, пока та — вторая. Она? Вылов в зимнее небо. Ей нельзя было сопротивляться. И волчица тоже не смогла. Закинула голову, подхватила волчью песню, и ветер поднялся, отвечая на их зов. И снег закружил бураном и скрыл от меня и деревья, и пещеру, и камень, и волчицу, и ее. «Нет!» — закричал я. Подожди! «Забери меня! Забери! Я тоже хочу стать волком!» Это было наваждение, безумие, колдовство или горячка. Неважно. Больше всего на свете я мечтал бежать рядом с ней по лесу и выть, и петь, и плясать. Но ветер сбил меня с ног, а снег закопал в сугроб. Меня вытащили после, когда буря стихла. Отогрели тут же в пещере, у человеческого костра, накрыв человеческой одеждой. На этом закончились мои жуткие видения. Когда я оказался снова в замке Волчий Лог и окончательно выздоровел, то, конечно, рассказал обо всем привидевшемся мне, родителям и нянюшке, и даже пресветлому брату, и нашему управляющему. Но все они заклинали меня ни с кем этим больше не делиться. И, кажется, всерьез посчитали, что я тронулся умом. До сих пор не знаю, что из случившегося было правдой, а что нет. Но все описанное мной в статье по-прежнему кажется мне правдивее всего, что мне пришлось пережить за мою жизнь. Волки перестали нападать после той зимы и вовсе пропали из наших краев. Только недавно в волчьем логе заметили одинокого волка, но и того застрелили. Других восьмерых детей так и не нашли, как и не нашли любых следов, что могли от них остаться. После произошедшего я, запуганный родителями, старался ни при ком не упоминать о событиях той зимы, Но, однажды, соприкоснувшись с неизведанным, не смог устоять перед своей страстью к сказке и занялся изучением фольклора как своего родного края, так и всей ротиславской империи. Так, по настоянию своего научного руководителя Федора Николаевича Афанасьева, я решился написать и опубликовать эту статью в надежде, что те, кому известны похожие легенды, свяжутся со мной для дальнейшего изучения темы. Когда я закончил свой рассказ, хозяева мои долго еще молчали, кто потрясенно, кто задумчиво. Первым заговорил граф. «Какие у вас чудесные сказки! Вы и вправду писатель!» «Это не...» — я не решился возразить. «Он не поверил». Иного ожидать и не стоило. Никто, кроме моего учителя, никогда мне не верил. Даже Лешка. Настасья Васильевна лишь слегка наклонила голову к левому плечу, выдавая свой интерес, но спросила совсем о другом: Так вы, князь? Да, род мой очень древний: В родстве с Белозерскими? Нет-нет, мы белорецкие. «К Белозерским не имеем никакого отношения». Граф громко усмехнулся. «Белорецкие, Белозерские — все одно. В Рдзении каждая собака мнит себя князем. Но дворянской крови в них ни капли. Жалкие лайтурские холопы все до одного. Из всего Рдзенского дворянства может только два-три достойных семейства». Я дернул головой, выпрямился, точно штык проглотил. Но доктор, вдруг оказавшийся позади, положил мне руку поверх моего сжавшегося кулака. Он предупреждал о поганом нраве и дурных манерах графа. Но этого я не ожидал и все же стерпел. И потому что меня попросил об этом доктор, и потому что, буду честным, смолодушничал. Стрелок из меня неважный, фехтовальщик еще хуже. Я мог оскорбить графа на четырех языках, но что толку, если бы этот темный деревенщина все равно не понял ни слова? Он бы вызвал меня на дуэль и пристрелил, не глядя. «Снег пошел», — сказала Настасья Васильевна, хотя окна были зашторены, и ее неуловимая улыбка заставила позабыть о пережитом стыде. Она улыбалась тепло и будто бы одному только мне. «Распоряжусь, чтобы положили грелки в постели. Не хватало еще заболеть в такую холодную ночь». Отодвинув тяжелую портьеру, она выглянула на улицу, но в темном проеме окон не было видно ничего, кроме кружащих крупных, словно птичий пух снежных хлопьев. «За ночь всю землю покроет снег», — уверенно произнесла Настасья Васильевна. «Так что, Мишель, мы обязательно заметим по следам, если ваша ведьма-волчица появится». «Она вовсе не моя». Смущаясь под ее взглядом, пробормотал я. «Ох, честное слово, мне даже писать неловко и самому себе признаваться стыдно, Какую власть эта женщина получила надо мной за один вечер, за один взгляд. Тогда, ваша снежная королевна, не взглянув в мою сторону, сказала Настасья Васильевна. Вы же ее приехали к нам искать. Сказки! пробормотал я робко. Я собираю сказки. Но ищите вы не их. Я не видел лица этой женщины. Но знал, что она, глядя в темное окно, улыбалась. А кто она такая? Подала робкий голосок Клара, трещал огонь, и слышно было, как завывал ветер за окном, принося в великолесье зиму. Никто не ответил Кларе, потому что никто не знал ответа. И мне пришлось признать себе, Настасья Васильевна, права. Я искал ее. Мой сон, мое лихорадочное видение. И в каждой сказке, в каждой песне, в каждом слове пытался найти ее след. Беда только в том, что следов она не оставляла. В отличие от ведьмы-волчицы. Поэтому я сбежал из дома, потому что в волчьем логе ее больше нет. Поэтому я исписал уже несколько десятков дневников, пытаясь среди тысяч букв и запятых найти ее черты. Поэтому я приехал в Великолесье в погоне за призраком. И вот я снова строчу. И не сборник для университета, как мне стоило бы сделать, а свой дневник. Сижу, грею ноги и никак не могу согреться, хлюпаю носом и пью чай. Рядом сидит Клара и очаровательно краснеет, пытаясь вышивать. Очень злюсь на все, особенно на карету и ботинки. Писать работу для университета никак не получается. От злости накапал чернил в дневник. Не знаю, в чем мне теперь ходить. Денег нет. Мерде.